Я охотно признаюсь, что с моей стороны было до некоторой степени низостью подбросить горошину в ботинок ближнего своего и не без злорадства смотреть на его страдания. всё таки в Сеппо-свине было что-то от джентльмена. Он никогда не забывал дня рождения своей жены, хотя не помнил ее возраста. В глубине его души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 неудержимое властолюбие и честолюбие не говоря уже о страсти к деньгам и плотском сладострастии С тайным коварством эти мужчины недомерки охотятся за рослыми высокими женщинами как бы желая взять у жизни реванш они носят ботинки на высоких каблуках и шляпы с пером чтобы прибавить к своему росту хоть 2-3 сантиметра